Интересно, как он объяснил все это своей жене? Не мог же он так просто исчезнуть? Миранда вздохнула. Черети утонула прошлым летом. Дети остались с родителями Джона, их он посвятил в нашу тайну, но все остальные считают, что он где-то плавает, надеясь заглушить боль утраты. Боже, какое несчастье! Только очень сильный человек мог забыть о собственном горе и броситься на помощь брату. «Когда Джаред вернется, и Джону больше не незачем будет разыгрывать роль, непременно познакомлю его с кем-нибудь. Ему нужно снова жениться». «Опоздала», — рассмеялась Миранда. «Джон уже женился несколько дней назад. И знаешь, кто его жена?» «Миссис Энн Боуэн». Истинная причина отказа Джонатана ехать вместе с Адрианом состоит в том, что он хочет провести несколько дней с ней. «Ах!» Аманда упала на подушку. «Мой флакон с нюхательной солью. Миранда, скорее, мне плохо». «Это уже слишком?» «Боже, сколько будет сплетен!» «Прекрати нести чушь и успокойся. Я рассказала тебе все это лишь потому, что собираюсь ехать в Санкт-Петербург узнать, что с Джародом. «О!» Аманда закатила глаза, но Миранда знала, что та лишь притворяется, будто потеряла сознание. «Представь, каково мне...» Десять месяцев без мужа, никаких известий. Я даже не знаю, жив ли он. Но я не собираюсь больше сидеть на месте. Не желаю играть по правилам Пальмерстона. Я хочу снова увидеть своего мужа и намеренно сама отправиться на его поиски. Все, что требуется от тебя, Аманда, это позаботиться о моем Томе. Не могу же я взять его с собой. Надеюсь, ты понимаешь это. Аманда моментально пришла в себя. — Нет, ты не можешь этого сделать, Миранда. Нет, это невозможно. «Разумеется, могу, Аманда, вне всякого сомнения. Я не стану помогать тебе, это безумие!» Аманда яростно затрясла головой. «Как-то раз я помогла тебе. Забыла?» «Не пойди я против воли моего мужа, ты не стала бы леди Суинфорд и не родила бы своего обожаемого Недди. Если бы я не помогла тебе, Аманда...» Мне не пришлось бы делать ничего подобного. Я преспокойно наслаждалась бы жизнью с Джародом Винсенги, а не пользовалась твоим гостеприимством. Я намерена сделать то, что задумала. А ты, моя дорогая сестричка, мне поможешь. Я хочу быть счастливой. Не будешь же ты препятствовать мне в этом. Я пожертвовала слишком многим, чтобы ты могла быть счастливой. Аманда в момент растеряла всю свою решительность. Конечно же, Миранда права. Закусив губу, она взглянула на нее. «Что я должна сделать?» «Совсем немного, милая», — смягчилась Миранда. «Пока в Суинфорд-Холле никого нет, тебе не придется ничего объяснять. А когда Адриан и Джон вернутся из Шотландии, лучше всего будет, если ты расскажешь им правду. Никто и глазом моргнуть не успеет, как мы уже снова будем здесь. Все, о чем я прошу, это присмотреть за Томом, пока меня не будет». «Как все просто!» — недоверчиво воскликнула Аманда. — Разумеется, просто. — Ты говоришь об этом так, словно собираешься съездить за ним в Лондон, — заметила Аманда. — А долго добираться до Санкт-Петербурга? — Недели две, все зависит от ветра. — Да это же займет больше месяца. Две недели туда, две недели обратно. А пока ты еще отыщешь его в этом Санкт-Петербурге. — Ну, надеюсь, посол Англии знает, где его найти, — беспечно заявила Миранда. — У меня какое-то нехорошее предчувствие, — проворонила Аманда. «У тебя?» — Миранда рассмеялась. «Раньше ты этим не страдала». «Не хочу, чтобы ты ехала, Миранда. Послушай, я так боюсь, что с тобой что-нибудь случится. Это ведь очень опасно». «Глупости! Что за чушь ты несешь? Яхта в отличном состоянии. Это будет самое обычное путешествие, и все будет в порядке. Уверена в этом». Часть третья. Россия. 1813-1814 год. Глава десятая. С высоты своего почти двухметрового роста капитан Ифраим снова глянул на жену хозяина и, не торопясь, произнес. «Миссис Данхим, я не могу разрешить вам сойти на берег, пока не выясним, где Джаред. Русский и тот еще народец. Уж вы мне поверьте, доводилось с ними сталкиваться». Миранда задумалась. «Наверное, есть смысл обратиться к британскому послу», — сказала она. «Напишу ему. Думаю, он располагает сведениями о муже». «Отличная мысль, миссис Данхем», — кивнул капитан. «Эй, Вилли, ты где?» «Здесь, сэр», — гаркнул Юнга. Подбежал и отдал честь. «Не отлучаться. Через пару минут понадобишься». «Есть, сэр».